Ещё гроб. Иногда ни с того ни с сего Накатывает такое весёлое, радостное настроение, Что ходишь внутрь, не подпрыгивай, как козлёнок, Что хочет весь мир обнять, Что внутри будто целые стаи воробьёв щебечет. В такие минуты любо-беспричинно бродить по улицам, Обращая умилённое внимание на всякий пустяк, попадающий в поле зрения, на турка, иступлённого, крикивающего свой товар, на деловитого грека, бегущего из харчевни старелочкой на которой горсточка варёного риса, возглавленного крохотным кусочком баранины, На фотографическую витрину с усатыми толстоногими гречанками, любящими сниматься непременно у фальшивого путафорского рояля и около белой картонной лошади, шея, которая обвивается топорной рукой с самым шаловливым и грациозным образом, все привлекает праздное благодушное внимание. Все заставляет или мимолетно усмехнуться, или мимолетно задуматься. В таком безоблачном настроении Люба зайти в светлый чистенький ресторанчик, проглотить кружку холодного пива и уничтожить какую-нибудь отбивную котлету, бродя рассеянно глазами по вечному портрету Венезелоса на стене, обильно засиженному мухами и по разложенным листам бумаги от мух, девственно чистым, на зависть облюбованному летучей армии Венезелоса. Недавно зашел я в таком бодром искрящемся настроении в ресторанчик, уселся за стол, подошла очень недурная собой русская дама и, сделав независимое лицо аристократки времен французской революции, ведомой на гильотину, кратко спросила, — Чего вы хотите? — Обнять весь мир, — искренне ответил я, еле сдерживая бурлящую внутри молодую радость жизни а «Отчего все мужчины думают?» — грустно сказала дама. «Что если мы служим здесь кельнишами, то нам можно делать всякие предложения». Я заверил ее, что в отношении к ней лично у меня нет никаких агрессивных планов, и заказал телячью котлету и пиво. «Салату желаете?» — рассведомилась она таким душераздирающим тоном, будто спрашивала, «Сейчас меня будете расстреливать, или потом?» да «Украсьте салатом мою сиротливую жизнь», — игриво отвечал я, желая немного развлечь ее. «Вы, наверное, беженка? Ах, и не говорите!» «Сейчас принесу пиво, а потом котлету». Когда она вернулась, я сказал ей, если вам не скучно, посидите со мной, поболтаем, не скучно. А какое, спрашивается, веселье, чему радоваться? «Ах, вы знаете, раньше у меня были свои лошади». Я приемы делала, а теперь ботинок не нужно купить. Я отхлебнул пиво, оно показалось мне грековатым. Сестра лежит с ангиной, хозяева дома греки оскорбляют, потому что мы русские. Я сделал второй глоток, пиво как будто сделалось еще горче. Ничего, даст Бог, все уладится, опять будем жить, хорошо. Не верю я, ни во что не верю. Наверное, скоро все перемрем. Муж в Савдепии остался. Наверное, убили. Отхлебнул, опустил голову. И решительно, черт их возьми, пивные заводы стали без застенчиво прибавлять желчь в пиво. А может, муж и жив, утешил я. А если и жив, так с голоду умер. Я сочувственно покачал головой отломил поджаренную хрустящую корочку в булки и, посолив, положил в рот. — Вот белый хлеб, — со стоном заметила кёльнерша, — у нас тут его сколько угодно, белого, свежего, мягкого, а там серый, как глина, со щепочками, с половой, со жмыхами. Да если б такую порцию туда перенести, так хватило бы на четырех человек, да и рыдали бы, пережевывая. Всё это было совершенно справедливо. Но почему деревце за окном вяло опустило ветки? Портрет Венезела соскривился на сторону, солнечное пятно на стене погасло, и прожёванный кусочек хлеба никак не хотел, несмотря на мои судорожные усилия, проскочить в горло. Я облил его глотком пива вкуса хины, мучительно улыбнулся и заметил. Но ведь... Если я сейчас не буду есть этого хлеба, я им этим не помогу. Им уже ничто не поможет. Как мучаются, как мучаются. От голода распухает лицо, и все тело покрывается кровточащими струбьями. Она встала и пошла за котлетой. Котлета оказалась на редкость сочная, в сухариках, с картошечкой, нарезанной этими столбиками. Я отрезал кус, смазнул горчицы и увенчал кусочком огурца. Я читал, что от голода шея начинает пухнуть и гнить, от чего бы это, не знаю, от чего, угрюмо пробормотал я. Мне показалось, что кусочек котлеты на вилке покраснел, распух и мне что-то зашевелилось. Да, вот вы, например, можете себе позволить здесь удовольствие съесть две или три жареные котлеты. А там даже дров нет, чтобы сварить головку ржавой селёдки. Ах, как всё это было справедливо! Но котлета покоробилась, съёжилась и сделалась вялой и аппетитной. «Дайте счёт!» — со вздохом попросил я. Она черкнула что-то в книжечке, сардонически улыбаясь. «Иногда пишешь счёт. Да как вспомнишь, чем была раньше, как роскошно жила, так слёзы» и застилают глаза, цифр даже не вижу. — Прощайте, — пробормотал я, — куда же вы так скоро? Пойти на кладбище, что ли, повеситься? — Да уж теперь это только и остается, — с готовностью одобрила она. Вчера снова накатило на меня такое бодрое, бурливое настроение. Я шел по улице, чуть не приплясывая, И, наконец, решил, не зайти ли в ресторанчик. Только, дудки, в это уж не пойду. Эта милая девушка снова доведет меня до логической мысли привязаться веревкой за шею к перилам галацкого моста да и спрыгнуть вниз. Поэтому я, насвистывая нечто мелодичное, вошел в другой ресторан. И первое, на что я наткнулся, была та, да, лишняя кельнюша, Вы здесь? — оторопел я. — Да. — Садитесь. Представьте, мне тот хозяин отказал. Вы, говорит, не умеете обращаться с публикой, а я уж, можно сказать, всякого, как родного, встречаю. Все, что есть на душе, все выложишь, что будете кушать. А у сестрицы, представьте, кроме ангина, еще и дизентерия, несчастье за несчастьем. Садитесь. Куда же вы? Благородная девушка. Самым серьезным человеком в свете я считаю своего друга Степана Флеантова. Даже в имени его фамилии есть что-то солидное, нескрушимое. Поэтому я имел полное право окаменеть от изумления, когда одни весенним вечером он, как экваториальная бури ворвался ко мне и сообщил, изнемогая на каждом слоге «Ну, конец, брат!» Поздравь меня, я влюблён. Если бы дьякон соборной церкви остриг волосы, вымазал лицо с жжёной пробкой и, надев красный фраг, выступил в кафе-концерте на эстраде в качестве негра, исполняющего кикапу, это был бы более подходящее, чем то, что сообщил мне Фуриантов. — С ума ты сошёл! — недоверчиво ахнул я. — Ну, конечно. Я об этом же и говорю. Ах, какая женщина! Понимаешь, ручки, ножки и губки такие маленькие, что что что их совсем не видно, подсказал я. А, но это уж ты и хватил. Это и видно, но они просто крохотные, а глаза наоборот такие огромные, что что занимают территорию всего лица. А? Ну, ты скажешь тоже просто огромные глаза и красивые до но безобразия носик Выпей вина и расскажи лучше о характере. Характер ангельский, бескорыстий, дьявольский. Достаточно сказать, что когда мы бываем в кафе, она всегда платит свою треть. Идём в театры, она за билеты платит треть. Садимся на извозчика. Почему ж такая странная дробь? Треть. А брат же с нами всегда. Чей? Странный вопрос. Её он ко мне очень привязался, светлые личности. Бываем втроем, я опоздал, уж ждут. И умчался этот странный флиантов так же бурно, как и появился. На другой день появился расстроенный. Выгнала? Вот тебе раз. За что? Я с дуру предложил денег, у них ведь не густо. И брат кричал тоже, обиделся. Вот тебе и Константинополь. А, говорят, город продажных женщин и торгующих женщин и мужчин он вынул портрет при хорошенькой девушке и принялся жадно целовать его да и я поцелую попросил я глубоко растроганный да ты ее тоже полюбишь когда узнаешь мы долго по очереди целовали портрет и потом сидели глядя друг на друга со слезами на глазах ты наверное грубо предложил ей деньги — Укоризна, — сказал я, — вот она тебя и выгнала. А ты сделай как-нибудь деликатнее. Ну, как же? Выдай ей ексель на круглую сумму и объясни, что все мы, мол, под Богом ходим, что мало ли что может случиться, и что, если ты умрешь, для тебя будет невыносимая мысль, что любимый человек бедствует. Сколько ты ей, дурья голова, предложил? — 500 лих. — Ну вот. И напиши на эту сумму, да вложи в коробку с шоколадом. Все-таки вексель в шоколаде — это не грубые материальные деньги в кулаке. А если совсем выгонит, в Константинаполе-то не выгонит. Умчался Флянтов. Примчался Флянтов. Что было? Слезы, истерика. Так ты, говорит, думаешь, что я тебя из-за денег люблю? Уходи! Два часа на коленках стоял. Сказал, что если не возьмёт, пойду и утоплюсь в Босфоре. Она страшно испугалась, заплакала ещё раз и взяла. Просила только брату не говорить. Вот, видишь, как всё хорошо. Через два дня случилось происшествие, которое потрясло не только Фолиантова, но и меня. «Понимаешь, — рассказывал он, — всё началось из-за того, что в театре она... На кого-то посмотрела, и я приревновал Вернулись к ней домой. Я наговорил ей разных слов и в конце концов сказал, что меня совершенно не любит. Она заплакала, потом спросила. «Значит, выходит, если я тебя не люблю, то встречаюсь с тобой только из-за материальных интересов. Так смотри же!» Вскочила, вынул из шкатулки мой злополучный вексель, порвала его на клочки и бросила к моим ногам. Я ахнул. Вот эта женщина! Прям-таки Настасья Филипповна из идиота! Что ж ты думаешь теперь делать? Написал уже другой. Так или иначе всучу ей. Вот тебе и Константинополь. Покачал я головой. Встречусь с ней. В ножки поклонюсь. Мы оба сияли, как солнце. Два солнца в одной комнате. Это была редкая... Астрономическая комбинация. — Помирились! — радостно крикнул мне с извозчиков Лиантов. Уговорил принять новый. Ну, характер же! Порох! На Пере, когда один человек едет на извозчике, а другой плетется по мостовой, трудно разговаривать. Поэтому я не добился подробностей. Но на другой день произошли новые события. — Это огонь, а не женщина! — кричал мне с порога фулеантов. — Теперь не я ее, а она меня приревновала. — Ну и? — И порвала в клочья второй вексель. — Третий дай! — кричал его к стазе. С тех пор события приняли более или менее ритмичный характер. При малейшем поводе... Эта странная бескорыстная девушка выхватывала из шкатулки пошлейший документ моего друга и тут же в бешенстве ревности, или недослуженной обиды, разрывала его в мелкие клочья. Друг прибегал ко мне. Мы долго сидели, растроганные, а потом, как два упорных осла, решали, что эта девушке не поможет. Она все равно получит новый вексель. Я помню точно. Эта борьба великодушия случалась ровно шесть раз. Шесть векселей было подписано, шесть было выхвачено из шкатулки, шесть в безумном порыве было разорвано на глазах друга, шесть раз мы, растроганные, тихо плакали на груди друг у друга. А сегодня мой друг Фолиантов явился таким расстроенным, каким я никогда его не видал. Шестой изорвала, догадался я. Он сидел молча, яростно покусывая головку трость Что ж ты молчишь? — Как поживает наш цветочек, наше ясное солнышко? — Чтоб оно лопнуло! — Это твоё солнышко! — заревел мой друг, стуча тростью по дивану, как по злейшему врагу. — Если бы эту кобылу повесили, я с удовольствием бы дал намыленную верёвку. — Послушай! — Послушай! Плеантов есть такие границы, которые... Нет, нет никаких границ, понимаешь, что это... За что я теперь должен платить 3000 лир? Или садиться в тюрьму, а? Опомнись, какие три тысячи? Да по векселям, которые я по твоему же совету на коленках преподносил этой жадной константинопольской собаке. Постой, постой. Об остальном я пока не спрашиваю, но у нее же был только один твой вексель, черта с два. Все шесть селехоньки. Ведь она же их рвала. поддельные рвала. Это ее Альфонс и подделывал под мой почерк. Светлая личность? Ее брат? Брат! Такой же он ей брат, как ты мне, падчерица! Полетел я к ней объясняться, он выходит и говорит, «Если, — говорит, — вы не оставите в покое мою жену и не прекратите преследовать ее своей любовью, я заявлю в английскую полицию, но мои векселя — это ваши личные коммерческие отношения, меня они не касаются, если вы и дали шесть векселей» за проданную вам каустическую соду или подошвенную кожу. Кому какое до этого дело? Ведь подпись на векселях ваша. А, а, как тебе это понравится, каустическая сода, подошвенная кожа? Признаться, примирительно сказал я. Во всей этой истории я не узнавал до сих пор Константинополя. И это меня крайне втайне неизвестно. Немного тревожило. Теперь я снова узнаю его неизменяемое вечное лицо, и это меня успокаивает. То есть, раз девушка оказалась не девушкой, брат не братом, порванные векселя не порванными, и любовь не любовью, а подошвенным товаром все в полном порядке. Приветствую тебя, старый, изможденный, развратный мошенник Константинополь, А как же векселя Есть деньги. Последние три тысячи лир были кое-как на скребу. Плати. Там заранее рассчитан.